Полковник Трэвис. Ахейцы инстинктивно уступали дорогу колеснице Гектора, даже не видя, кто именно мчится сквозь их лагерь. В последний момент, когда до Бога оставалось лишь несколько метров, Гектор отпустил поводья и спрыгнул на земь. Кони успели отвернуть. Один из них мазнул Бога кончиком хвоста, другой чуть не задел его копытом. Но благородные животные пронеслись мимо. А тяжелая боевая колесница троянского лавагета ударила Посейдона в грудь. Ранее непоколебимый бог покачнулся, сделал шаг назад. И тут перед ним вырос неистовый гектор, для которого сражение с богами было не в новинку. Он ударил Посейдона копьем и ненавистью, расплавленной лавой, струящейся из его глаз. И бог отступил еще на шаг. Аид остановился. Теснимые им воины тоже. Строй Диомеда сделал еще один шаг вперед. «Безмозглые глупцы!» Взревел Зевс. «Тли! Вы хоть понимаете, что вы сейчас делаете? Ни шагу дальше, черви!» Через два шага строй замер сам по себе. Но приказ Зевса тут был совершенно ни при чем. Просто мы узрели чудо. И я еще не видел картины приятнее, чем сейчас. Молния гасла в руках громовежца.